Фаланстера. Человек, по-моему, изряднейшая скотина. А можно ослабить удела, но никогда не получится снять их совсем. Всегда будут генералы и полицмейстеры, министры и городовые. Разве только кокарды поменяются, да названия будут придуманы поблагороднее. А все революции, о коих я читал, именно этим и заканчивались». «Никогда не получалось ф л о н с т е р а Я вас не шокирую подобными откровениями». «Но «Ну что вы, вовсе нет», — улыбнулся Кудияр, глядя ему в глаза. «Я только позволю себе внести кое-какие дополнения. Новыми генералами и министрами, моншерами, становятся, как правило, те, кто успел вовремя, те, кто встал в ряды достаточно рано». «Почему вы решили, что я этого не понимаю?» «Прекрасно я это понимаю. А вот интересно, еще е не поздно?» «Самое время, Артемий Петрович!» к у д и я р протянул руку. «Мы договорились, я думаю?» «Договорились», — сказал Сабинин, пожимая протянутую руку. «Располагайте мною!» «Разумеется, в известных пределах. Сразу вам признаюсь, попав... «В Лёвенбург я в первую очередь займусь...» «Я понимаю», — кинул в к у д е р «Ничего не имею против. Мы позже обговорим все аспекты и детали нашего сотрудничества. Там, по ту сторону границы, когда...» «Простите мою невежливость», — перебил Сабинин, «но я все же смутно себе представляю, какую роль вы мне отводите». на «Все это мы решим впоследствии», — сказал к у д и е р «Глупо было бы вас использовать в роли рядового курьера или метателя. Исходный материал чересчур хорош. Подучим вас кое-чему, подумаем, с товарищами посоветуемся. Но предупреждаю вас еще раз, мы не потерпим предательства двойной игры». «Сколько можно?» морщился сабинин надоело право я не ребенок глава 4 благополучная за граница он стоял опершись на ф р а н т о в с к у ю трость не сводя глаз с п р о е з ж а в ш е й по мостовой кавалерии он был здесь чуть ли не единственным кого это зрелище привлекало всерьез вот уже три недели в о к р е т н о с т я х к левенбурга Шли большие кавалерийские маневры Каковы почтил своим присутствием Сам престарелый монарх Король и император Ходили устойчивые слухи Что в память исторического события Уже от ч е к а н е н а памятная медаль А поскольку большинство населения Здесь составляли поляки То и имя монарха начертано В полном соответствии С правилами польской грамматики Не Франц Иосиф а Францишек Юзеф – один из тех красивых монарших жестов, что обходится самодержцем крайне дешево. Зато оказывают должное влияние на умы подданных. За три недели жители города настолько привыкли к прохождению разнообразнейших частей, в основном, понятно, кавалерийских, что этот эскадрон венгерских гусар – Двигавшийся к тому же походным строем, без знамен и музыки, внимание уже не привлекал ни малейшего. Другое дело Сабинин. а Гусары были не бог весть какие, венгерские, но это были гусары. Алые чакчиры, расшитые ментики, лихо заброшенные за с в и н у доломаны, закрученные усы. Это его бесшабашная юность, гусарская, гвардейская, ехала теперь мимо, гремя копытами по булыжнику мостовой, бряцая саблями, трензелями, красуясь ташками с императорско-королевским вензелем, высматривая орлиным взором красоток на тротуарах, готовая по первому реву труп ринуться вперед, сломя голову, взметнув над головой клинки. Шеренга за шеренгой п р о е з а л а мимо. А вот и последняя миновала и с ними, с бравыми усачами, в который раз безвозвратно канула в прошлое беспечальная юность черного гусара Сабинина. Времена, когда жизнь казалась ему ошеломительно простой,